сапфир мягко ударился о кранцы. Оля стояла у окна, рядом с Нанджи, прижимавшего к себе виксинию в наступившей зловещей тишине. На берег были брошены швартовы, и стоявшие там мужчины быстро их привязывали. Вероятно, это были моряки с других кораблей, поскольку они весело махали членам команды. Один из выходов был открыт, и сходни лежали наготове, хотя ещё не были спущены на берег. Казалось, больше ничего не происходило. Джиа, Катанджи и Ханакура собрались у другого выходившего на причал окна. Даже тёлка глядела в окно, хотя, вероятно, не знала, чего она собственно ищет. Дорога, шедшая вдоль пристани, была слишком узкой для столь оживлённого движения, зажатая между водой и складами. Значительно больший корабль прямо за кормой разгружал тюки с тканью и серые мешки. Вокруг соителось множество рабов, и к кораблю в очередь выстроились под погрузку фургоны. Полные дров повозки медленно громыхали в одну сторону, гружённые строительным лесом фургоны в другую. Оглушительный грохотач по блыжнику, окованными железными колёсами, одинокие всадники, поланкины и ручные тележки представляли дополнительную опасность для уворачивающихся от них пешеходов. Всё выглядело так, как и должен был выглядеть порт. Пахло пылью, лошадьми, рыбой и рекой. Нанжи что-то прошептал, показывая рукой. Сквозь толпу двигались двое колдунов, коричневый третий и оранжевый четвёртый. Капюшоны скрывали их лица, а длинные накидки их ноги. Их руки прятались внутри объёмов этих рукавов. Они производили зловещее безликое впечатление. Они вышагивали медленно и ровно, словно патрулируя окрестности, слегка поводя головами из стороны в сторону. Другие пешеходы уступали им дорогу. Спустя несколько пугающих мгновений они миновали корабль и пошли дальше. Уолли облегченно вздохнул, не заметив, что затаил дыхание. Дверь распахнулась и вкатилась в брото. Она хмуро взглянула на Уолли и встала в стороне, пропуская Тану. Затем вошел в юный Матара, сражаясь с длинным кожаным мешком. И, наконец, очень старая женщина, которая, должно быть, и была воином Линой. Брота захлопнула дверь, она явно тоже видела колдунов, и направилась в укрытие вместе с остальными воинами Сапфира. Ни у кого из них не было мечей, и только у Броты были длинные волосы. Матара бросил мешок, и в нем что-то звякнуло. Нанджей окаменел. Он сунул Вексению обратно в руки Дже и, крадучись, подошёл ближе, чтобы взглянуть на мешок. "Это не моя вина", сказала Оли. "Вы так или иначе пришли бы сюда". Дальше по течению только чёрные земли. Бротта скорчила недовольную гримасу и подняла дряблые руки, чтобы завязать косичку. "Чего мы ждём, госпожа таможенника? Это гильдия". Она закатила глаза от подобного невежества. "Нет, это синекура". племянника короля или сын старосты или подобного рода отбросы жулики кровососы ублюдки их обычно ничего не интересует кроме наших денег угрюмо добавила она вынужденные наклониться из-за низкого потолка Оля вытащил меч просто на всякий случай Нанже копался в мешке с мечами который принёс Матара он вытащил свой и поднялся всходни со скрипом и глухим стуком опустились на берег Все придвинулись к окнам со стороны пристани. Тана стояла совсем рядом с Уолли, глядя сквозь жалюзи. «О!» – прошептала она. «Это просто чудо!» Ее восторг был вполне понятен. Молодой человек, поднимавшийся по сходням, ростом почти с Уолли, двигался с плавной грацией. Казалось, его фигура была вырезана из орехового дерева. Он был очень смуглый и стройный, в оранжевых сандалиях и на бедренной повязке. На его плече висел, украшенный ярким рисунком, кожаный мешочек. У Олли пришла на ум реклама пляжных костюмов. Гость, белозубо улыбнулся Тамияна и представился. «Я Эксифина, моряк четвертого ранга, таможенник Ауса. И самое мое глубокое и самое скромное желание додарует да вам, богиня, долгую и счастливую жизнь. И да склонит она вас принять мою скромную и добровольную помощь. «Каковая только может потребоваться для достижения ваших благородных целей?» Тамияна ответил с удивительной грацией, в то время как взгляд посетителя скользил по стоявшим перед ним морякам. Оля заметил, что почти все мужчины находятся в непосредственной близости от пожарных ведер. Неприязнь к воинам не сделала их автоматически сторонниками колдунов. «Приветствую тебя и твой корабль в аусе, капитан!» сказал красавчик, снова блеснув белоснежными зубами. А ты мини наших старейшин и мага. Мага? А, так вы впервые в этих краях. Да, наш маг грозный лорд из Араца, колдун седьмой. Аус давно свободен от военского варварства. Как насчёт водяных крыс? Снова белозубая улыбка. Их не тронут, если они останутся на борту. У нас есть два местных закона, которые я должен разъяснить, капитан. Первый заключается попросту в том, что любой воин, ступивший на берег, лишается своего звания навсегда. Тамияна покраснел. Моя мать воин. Она обычно ведёт нашу торговлю. Ничего не поделаешь. Ей придётся торговать с палубы. Если она сойдёт на берег, она нарушит закон. Иксифина пожал плечами и усмехнулся. Но она увидит, что Аус хорошее место для торговли. В торговле с палубы нет ничего необычного, а прибыль, вероятно, окажется выше, чем вы привыкли. Почему? Потому что на некоторых кораблях не любят городов колдунов, так что их заходят сюда меньше, чем прежде. Однако торговцы здесь честные, относительно, конечно, а народ мирный. Значит, колдуны поддерживают тут порядок. Там можник рассмеялся. Да, и очень даже неплохо. Он ни разу не взглянул в сторону рубки. Хотя члены команды старательно не загораживали её от него. Забавно. Что будет делать колдун, если, скажем, его ученики поднимут мятеж, спросил Тамиана. Снова смех. Мы держим наших учеников под надёжным контролем, капитан. Но у нас бывали случаи насилия, иногда со стороны посещавших нас воинов. Могу сказать, что методы колдунов столь же действенны, что и у воинов. Должен сказать, даже в большей степени. Заклятия можно наложить и на расстоянии, и превратить их в лягушек, скептически заметил Тамиана. Превратить их в трупы, капитан. Иногда в обугленные трупы. Пауза. Находившиеся в полутёмной рубке, обменялись взглядами. Таможень всё ещё был вполне дружелюбен, но за этим единственным исключением капитан Аус ничем не отличается от других городов и даже более приятен, чем многие другие. Плата за торговлю два золотых. Капитан поднял брови. Она кажется мне вполне разумной. В большинстве городов плата именно такова. Всё, что свыше взятка, и мои хозяева такого не допускают. Тамиана молча протянул две монеты и обменялся с ним рукопожатием. Молодой человек слегка кивнул и повернулся, собираясь уходить. Ты сказал два закона? Ах, да, совсем забыл. Таможаник снова блеснул улыбкой. «Существует абсолютный запрет в отношении воинов высокого ранга, шестых или седьмых. Им даже запрещено появляться в порту. Но такое бывает редко. У вас ведь нет на борту свободных меченосцев, верно?» «Конечно нет», — ответил Тамияна. Таможенник посмотрел в сторону рубки, затем снова повернулся к Тамияна. «И ты можешь поклясться своим кораблем, моряк?» На лбу у Оли выступил пот. Его рука напряглась на рукоятке седьмого меча. Да. Нанджис шипением выпустил воздух. Таможенец улыбнулся капитану долгой, циничной улыбкой, качая головой, словно укоряя непослушного ребёнка. Затем он повернулся кругом и удалился, шлёпая сандалиями по сходням. Тамиана с отсутствующим видом вытер лоб тыльной стороной ладони и начал выкрикивать распоряжения. Ми лорд брат. Началось. С первой их встречи Оля хорошо знал о невозможном идеализме Нанджи. Он знал, что однажды это не доведёт до добра, а здесь для Нанджи всё было очевидно. Я говорил тебе, что ты не можешь меня осуждать, Нанджи. Ты можешь осудить капитана за его мать. Нанджи покраснел и обвёл взглядом всю группу. Даже в полумраке над стройки явно чувствовалась враждебность со стороны Таны, Лины и Матара. Глазоброты превратились в кусочки стали. Думаю, замечание моего сына было сделано для твоей же пользы, адепт. Я не прячусь за лжесвидетельство госпожа. В этом случае пострадала бы моя честь. Это было безумие, самоубийство. У Оли хватало теперь забот с двумя городами, полными колдунов. А Нанджи провоцировал моряков, словно ему действительно хотелось, чтобы его вышвырнули на берег. Он наверняка не дожил бы до следующего порта, как и у Оли. Тутуоли увидел выход. Это не лжесвидетельство Нанжи. Это обычная, самая честная правда. Мы не свободные меченосцы. Нанжи повернулся, тупо глядя на него. Ты говорил мне, что есть три типа воинов. Ты пропустил один наёмников. Но это не совсем то, ми лорд. Я имею в виду, подобная возможность возникает нечасто. Нанжи испытывал противоречивые чувства к наёмникам. Брод деньги за ведение войны вряд ли было честно. С другой стороны, наёмники могли купаться в крови и собственных подвигах. И тем не менее, мы совершаем особую миссию по воле богини. Поэтому мы наёмники, не свободные меченосты. Так что капитан сказал правду. Теперь замолчи. Да, наставник. Брод посмотрела на Оли долгим, тяжёлым взглядом и почти улыбнулась. Ты клянёшься, милорд, мои мечом Она кивнула, видимо, удовлетворившись. Пошёлто Мияна и закрыл за собой дверь. Прислонившись к ней, он яростно уставился на Оль. Старая Лина распахнула ставни со стороны реки, впуская долгожданный свет и свежий воздух. "Спасибо, капитан", сказал Оле. Он знал, что вы здесь, видимо. "Думаю, нам нужно уходить", пробормотала Брота. "Мне это не нравится. Не выйдет", огрызнулся её сын. Сейчас ни ветерка, спокойно, как в молоке. Оля это не удивила. Так или иначе, я бы предпочёл, чтобы вы на какое-то время задержались. Зачем? нахмурилась Бротта. Потому что, ответил Олли, мне нужно больше узнать о колдунах. Богиня не поручила бы мне невыполнимую задачу, так что должен быть какой-то способ их победить. Должна у них быть какая-то слабость. Я не могу сказать, в чём именно она заключается, и единственный способ узнать задавать вопросы в разных местах, подобных этому. Сколько ещё городов было ими захвачено? Когда? Как? Где ближайший город воинов? Вот такого рода вопросы. Ты можешь помочь мне, госпожа, ты и твой экипаж. Этим ты окажешь услугу всевышней. Это могло быть и карой. Однако Олли не собирался расспрашивать о таинственном прошлом Сапчира. Тамияна взглянул на мать, и она кивнула. «Ладно, на что смогу, отвечу», – неохотно сказал он. «Всего два вопроса», – сказал Оли. «Ты держался за руку с таможенником, она была мягкой или мозолистой?» «Мягкой, а что?» «Не похоже на руку моряка». Глаза капитана сузились. «Полагаю, его отец – местный староста, или что-то в этом роде. Он всего лишь мальчишка, не обращая внимания». «Второй вопрос. Ты когда-нибудь подвергал сомнению налог за то, что он слишком низок?» Лицо Тамияна покраснело. «Какое это к дьяволу имеет значение? Вы ведь все видели и слышали, не так ли?» «Он о вас знал. Колдуны ему сказали». «Он сам колдун», — сказал Уолли. Мердки на лице были столь неотъемлемой частью их культуры, что потребовалось некоторое время для того, чтобы свыкнуться с подобным предположением. Брод-то, похоже, восприняла его первым, и ее проницательные глаза превратились в узкие щелочки среди морщин. «Почему ты так решил?» «Потому что он отказался от дополнительных денег», — сказал Уолли. «Если, как он сказал, это обычное дело». Она кивнула. «Итак, он поступил так, чтобы убедить нас, что его хозяева всевидящие и всемогущие. Но он не вел себя, словно лакей, за которым наблюдают хозяева. Он был спокоен и весел». И подобного рода лояльности не купишь, поскольку он мог взять больше, да ещё и потребовать взятки. У него мягкая ладонь, он колдун. Остальные обменялись испуганными взглядами. "Что ж, мы на месте", сказала Олли. "Идите, занимайтесь своей торговлей, но помните, что колдуном может быть любой, независимо от меток. Я бы не советовал допускать на борт больше одного постороннего за раз". "Милорд брат, да" Колдуны могут сделаться невидимыми. На корабле их уже может быть полно. Спасибо, Нанжи, простонал Олли. Хорошая мысль.